Глава д е в я т а После занятий я помогла Дейке собрать б е с ч и с л е н н о е б о г а т с т в о в виде кофточек, заготовок особых травок, зелени и б а к с т р а Мышь переезжал не абы как, а с почестями. Прощались с ним всем этажом. Некоторые ведьмочки посылали в спину проклятия, некоторые утирали украдкой слезы, вспоминая баллады под окнами, и его очаровательные глазки. Всех объединяло одно. Никто не был равнодушен к летучему питомцу ведьмы. Он успел потоптаться своими лапками ни в одном из местных шкафов. Мышь у с т р о и л а с своего переезда настоящее шоу. Помпезными фразами были сыты по уши все соседки-ведьмочки. «Бакстер не скупился». осыпал любопытствующих новостями об улучшении своих жилищных условий. д е с к о т ё м поэт и вообще талантище, был приглашен в дом к самому магистру. А на вопрос, где именно он там разместится, летучий переселенец просто не отвечал. Судя потеряющий терпение Дейке, ему сейчас светил максимум ящик для обуви в прихожей. «Да-да». «Я буду прилетать!» «И да, я вас не забуду!» Целовал ручки девушкам под их смущенные смешки. Очаровывать представительниц прекрасной половины он умел всегда, вне зависимости от размера и массы этой прекрасной половины. Чего стоит история с мопсихой? Хотя там еще остался открытым вопрос, кто кого. Ари на это дело посмотрела, Побровила спинку Бакстера возмущённым взглядом, и до вечера я её больше не видела. Обиделась, что ли? Да, пока мышь перевоспитается, не один год пройдёт. Надо а р и быть проще. Хотя я бы тоже не стала терпеть такого л о в и л а с а тряпочного. Женская солидарность — это уж такое дело, сами знаете. В общем, когда все чемоданы были упакованы и перевезены на демонских плечах в новый Дэйн дом, солнце уже клонилось к закату. у д а я шепнула я на ухо подруге, пока мы шли за Крисом к их дому. «А он что, магически перенести не может?» «Силька! Но какой мужик упустит возможность поблистать голой физической силой?» шепнула она мне, перехватывая поудобнее в руках часть своей клумбы. Все забрать с подоконника она не смогла. Но пару горшочков, годных для транспортировки, захватила. За остальными же теперь предстояло ухаживать мне. Не стану врать. Я не была счастлива от такой перспективы. Но что делать? Может, Ари доверить столь ответственное занятие? Она со мной оставалась. Обязательно потом разузнаю, что она в наших краях забыла. Точно выведывала что-нибудь. Но это потом. А пока мы заходили в дом демона, Бакстер тут же начал важно расхаживать своими лапками по полу. «Эй, мышь, не наглей!» Крестобальд сразу же приструнил залезшего было в бар мыша. «Это для тебя закрытая территория». «Фу, но ну никакой свободы!» — фыркнул летучий любитель засунуть везде свой нос и отправился дальше на разведку. «Бакстер!» — окликнул Крис мыша. Тот независимо вздернул подбородочек, думая, что сейчас будет очередное замечание, а Крис продолжил. «Помнишь, где жила леди?» Подозревая какую-то пакость, Бакстер осторожно кивнул, не сводя взгляда с магистра. «Теперь ты живешь там. Выбирай что угодно. Шкаф, тумбу, да хоть всю комнату». «Ну, мужик», — перебил демона оскорбленный мышь, — «я от тебя такой подставы не ожидал». И упорхнул в направлении бывших покоев мапсихи. Вечер прошел так же неприметно. л и ш ь л ё г к а я тоска и мысли о ведьмаке иногда взбалтывали мои мысли не в том направлении, избивали с н е п р и н у ж д ё н н о г о деичьего в щебетания обо в с ё м на свете. Входить в свою комнату, да е щ ё зная, что отныне ты ночуешь одна, было как никогда страшно. Да да, я и такое слово знаю. х о т ь д й к а с крисом и проводили меня до общаги, но пробираться дальше мне пришлось самой, Да и комната без вещей подруги казалась как никогда пустой. Печально присела на кровать. Душу охватила тоска. Первая подруга, лучшая подруга, вышла замуж. Вот теперь это я действительно осознала. Такая путаница в голове. Вроде и понимаю в с ё но так хочется надуть губки и покапризничать. «И отчего моя малышка такая расстроенная?» От этого вопроса я мигом оказалась с ногами на кровати и стремительно загородилась подушкой. «Блин, неправильная я ведьма. Надо было сразу порошок в лицо, как деда Дея, или еще что. А я, как обычная девчонка без магии, подушечкой прикрываюсь». Бесстрашно отложила средства защиты в сторону, и попыталась угомонить бешено стучащее сердце. «Вы что здесь забыли, Аурелиан?» Справившись, наконец, с испугом, спросила я. «Скучала по мне», — ответил вопросом на вопрос, скинувший невидимость эльф. У магистра был слегка п о т р ё п а н н ы й вид, что, впрочем, совсем не мешало ему выглядеть вполне самоуверенно. Светлые волосы небрежно рассыпались по плечам, строгий костюм расстегнут, а рубашка не досчитывает двух верхних пуговиц. Или это модель такая? В свете луны не пойму. Не дожидаясь моего ответа, он попробовал пересесть ко мне. Именно попробовал, потому что моя пятка, решительно выставленная вперед, оказалась внушительным аргументом. Надо запомнить. Нахмурившись от досады и кивнув каким-то своим мыслям, он присел обратно. «Я тут пару дней мотался по делам, но ночи-то проводил у себя. Не р е в н о й Этой фразой магистр меня просто огорошил. Я вспомнила свои вчерашние ночные ощущения. «Вчера вы тоже были здесь?» Язык меня не слушался. поэтому тон вопроса получился каким-то оторопелым. «Да, не стал тебя будить, просто побыл рядом». Он опять предпринял попытку пересесть ко мне, но тут уж я вскочила с кровати. Протянутая рука Аурелиана так и осталась висеть в воздухе, а я попятилась к двери. «Успею добежать до помощи или нет?» «Надоело», — бросил эльф, Метнулся ко мне и прижал меня к шкафу. у у у Как не вовремя Бакстер переехал! Он бы меня в обиду не дал!» «Как сопливый мальчишка, вожусь с тобой!» Недоумевал сам над собой магистр, а я пыталась просочиться вниз по шкафчику и выскочить вон. «Но почему на первом курсе не выдают ведьмовский пояс? Тьфу! Ведьминский!» «Как бы он сейчас пригодился!» Где-то с полпути побега меня вернули на прежнюю высоту, оставляя все меньше места для маневра. «Вот леший!» «Что у меня в карманах?» «Пара монет, памятный брелок, конфетка и какая-то бумажка. Ну и какая я после этого ведьма!» Аж возмущение в з я л о за свое оснащение. «Тьфу, прям на себя!» Решено. С завтрашнего дня нашпигую свои карманы по полной, да еще и пояс сама себе сделаю. Ну и пусть, что первокурсникам нельзя. Меня тоже никто не предупреждал, что вокруг озабоченные магистры ходить будут. А сейчас придется старым проверенным способом свою честь спасать. Но я думаю, вы сами понимаете, что к женской коленке еще ни один мужчина не остался равнодушным. заммах Удар и ничего, только снисходительная улыбочка в темноте. «Как банально!» — шепнул мне эльф и стал наклоняться к моему лицу. «Ну, совсем ошакалил!» «А это не банально!» — рявкнула я н и хуже демона и как следует цапнула эльфа за нос. «А нечего его так близко наклонять. Это моя личная территория». В этот момент окошко хотели открыть, наверное, тихо, но несмазанные петли имели на это свое несмазанное мнение. Ромашка в зубах, но не из-за желания продемонстрировать облик романтика, а потому что на подоконнике была д а й к и н а клумба. Один прыжок, и ведьмак мягко, как кошка, приземляется на пол, ищет меня глазами на постели, Она ходит у шкафа в компании держащегося за нос магистра. Мне готовили такой романтический сюрприз, а из-за этого белобрысого мужика все на смарку. Ну что за жизнь? Молнии сверкают в глазах ведьмака, ромашка летит в сторону, и Грег делает то, что должна была сделать я, как порядочная ведьма. Бросает в сторону Аурелиана шарик с порошком. которая рассыпается у того перед носом белой пылью. Я уже приготовилась с предвкушением смотреть на страдающего эльфа, но не тут-то было. Ему все, как с гуся вода. «Это все?» Откинув полу пиджака, магистр зло посмотрел на ведьмака, а я оглядывалась по сторонам в поисках чуда. Чудо в нашей комнате не наблюдалось. А вот у эльфа за пазухой явно что-то было. Ведьмак это тоже заметил и не стал дожидаться ответного хода. Его взгляд пробежался по ведьмовскому поясу, остановился на руках и... Аурелиан получил в челюсть. Челюсть немного сместилась, но эльф устоял. Пока он приходил в себя, Грег разбил какую-то капсулу о грудную клетку магистра. и тот попрощался с сознанием. Вот только валяющегося эльфа в комнате мне не хватало. И именно на том самом месте, где в первую встречу с дедом Деи да разлегся к р е с т о б а л ь д Ну, прямо место для магистров в отключке. Надо его очертить и огородить, ведь это уже становится традицией. Я надеюсь, он просто спит? Очень надеюсь. а то нам обоим не поздоровится. Спит. Ведьмак подобрал с пола ромашку и сложил ручки эльфа в замочек на груди, увенчав их слегка п р и в я т ш и м но милым цветочком. К сожалению, ненадолго. На меня Грег старался не смотреть, я же неотступно преследовала его взглядом, пытаясь понять, от ревности он скрипит зубами или от злости. Совестна за драку, на удивление, не было. Скорее, я чувствовала благодарность к ведьмаку за избавление от проблемы и досаду за то, что увидеть романтический сюрприз полностью мне так и не удалось. Все-таки устрою эльфу подлянку. Будет знать, как лишать ведьму романтики. Эльф на полу с ромашкой в руках смутно мне кого-то напоминал. Пока вспомнила, что очень похоже устраивался в клумбе Бакстера, ожидая нас с Дея из похода, ведьмак стал заметать следы. «Ты куда его потащил?» Ботинки эльфа противно заскребли по паркету, заставляя морщиться от неприятного звука. «Я знаю одну одинокую ведьмочку, которая обрадуется ночному подарку». «Это ты ей такую пакость подкинуть хочешь?» Спросила я, а сама уже собралась повыдергивать пару волосинок одинокой даме. «Откуда это у г р е г а такие познания? Скрашивал а вечера?» «Да не сверкает и так очами. Наша староста давно на него глаз положила. А тут такая возможность. Готовый кавалер, да еще и с цветами». «С цветком». Почему-то исправила я, идя вслед за процессией. «И ты собрался его так по ступенькам спускать? Ты что, не можешь его по воздуху перенести? Все-таки старшекурсник, неужели слабо?» «Ну уж нет, такая возможность ему синяки наставить, что я просто не могу удержаться». Откинув ногой в сторону потерянную кем-то заколку, ведьмак с жутко довольной физиономией продолжил в о л о ч и т ь тело эльфа уже по лестнице. «Он же сейчас проснется! От такого спуска и м е р т в о й встанет, не то что усыпленный мастер!» Но магистр оказался жутко сонным типом и не реагировал на жесткий спуск по лестнице. Я даже разок его пульс пощупала под недовольным взглядом г р е г а «Вот э т а наглость!» — крякнул наш комендант водяной, стоящий у основания лестницы. А я вжалась в перила, думая, что все, это конец. Средь ночи магистра грохнули. т ш ш зихр, развернулся к нему Грег. Жив еще подарочек. Значит, глубоко ранен? С каким-то придыханием спросил водяной и подхватил эльфа за ноги. Чей подарок будет? Да, кстати, г р е к с тебя 10 бутылок. Стандартный тариф. «Зихр! Пять! Ты всего лишь за ножки подхватил!» «И ничего не видел! Ты, наверное, забыл?» Водяной почесал широкий нос, и одна нога Аурелиана громко стукнула об ступеньку. «Семь!» Я, не веря ушам своим, пробиралась за ними, как за призрачным видением. Вся сцена казалась нереальной. й Вот уж не подумала бы, что старик водяной прикрывает проказы ведьмаков. И, судя по тарифу, уже не первый раз. Хотя в Дейке я что-то слышала про самогон для откупа. Но когда водяной повторно почесал нос, я поняла. У него с эльфом свои счеты. Уж больно он доволен был звуком удара. Как только никого не перебудили, не знаю. Кому несем? Деловито узнал у ведьмака водяной и шикнул на меня. «Ты не отставай, ведьмочка! Что, впервой?» «Ага. А у вас, я смотрю, схема отработана. Магистров носим первый раз юная леди», — важно ответил зихр а и расчесал руками бороду. Конечно, при этом м ноги е эльфа опять полетели вниз. Мне его даже жалко стало. «Неужели он вас так допек?» Не выдержала я. «Не то слово! Задавака!» Сплюнул в сторону водяной. Сплюнул в сторону водяной, а потом вспохватился, что подает плохой пример, и подмигнул мне. «Ты ничего не видела». «А ты еще что-то про нашу с д е е компанию говорил», у вещевала я ведьмака, на что тот заразительно улыбался. «А сам-то...» В это время мы повернули в один из коридоров, п д о ш л и к крайней двери и сгрузили эльфа около неё. Ромашка потерялась где-то по дороге, но мы, посовещавшись, решили, что он и без цветов хорош. «Ух, я ему уже не завидую!» — почему-то шёпотом сказал мне водяной, показав пальцем на Орелиана. «Этна та ещё зараза!» «Ты хотел сказать «интересная дама»?» Тактично поправил зихра ведьмак, откровенно усмехаясь при этом. «Очень интересно!» На этой фразе Эльф дернул ногой, отчего мы все подобрались, а Водяной вообще избавил нас от своего присутствия, крикнув напоследок. «Жду десяточек, г р е к Ведьмак постучал в дверь и сразу же потащил меня прочь. Сзади раздался щелчок замка и восхищенная «Ох!» Мы поняли, подарок получен. Но когда следом раздалось возмущенное э л ь ф и й с к о к а к о г о друида?», стало ясно. Подарочек очнулся. «А вот мне интересно, откуда ты знаешь степень ее интересности?» Мы вышли в главный холл и тихонько пробирались обратно в комнату. «Эх, ночная романтика!» Раздался сзади еле слышный завистливый вздох коменданта. «Когда-то меня тоже ревновали». «Вот еще!» — возмущенно фыркнула я, злясь на себя. «И ничего я не ревную?» Ведьмак довольно засмеялся, глядя на румянец на моих щеках. «А это у меня, между прочим, от избытка адреналина и приключений. И никак иначе». И пусть этот ведьмак ничего на свой счет не записывает. Из двери, расположенной напротив, теперь уже только моей комнаты, выскочил Фабиан и с причитанием «Тоже не та!» Помчался дальше по коридору. Добежав до конца, постучался в последнюю дверь, к чему-то принюхиваясь. Ари сидела у него на плече и до нас доносилась. «Да при чем здесь я? Сам ищи свою пару!» Хваталась лапками за голову мышка. «Да я без твоего розового дымка еще бы лет двадцать мог спокойно отрываться, клыкастая!» «От такого же слышу!» Возмутилась летучая шпионка. «Я тебе не сводница!» «Ага, поэтому я как бешеный ношусь, принюхиваясь уже полдня!» «Да может, в академии просто появилась твоя пара? Чего ты до меня доковырялся?» «Радуйся, что теперь можешь!» Крылышки затрепыхались, но оборотень не дал мышке взлететь. «Я п о м о л б л е н ведьма!» Донесся до нас с первого этажа панический крик эльфа. Двери комнат захлопали. Сначала внизу, потом уже и на нашем этаже заспанные любопытные лица стали выглядывать в щелке. «Это еще не конец!» Тоненький и очень бодрый девичий голосок выдавал самые серьезные намерения своей хозяйке. «Исправим! Я буду идеальной женой!» Ведьмочки понадевали халатики и стали спускаться по лестнице, стараясь не испугнуть парочку. Любопытство валило, как пар из ушей. Крадущиеся шаги быстро сменились на громкий топот многих пар ног. Водяной явно забавлялся ситуацией и не собирался спасать магистра. А ведь раньше девчонки после отбоя не могли даже небольшую вечеринку в комнате устроить. Не то, чтобы орать посреди коридора. «Надо было ей посоветовать кофточку ему подарить», — буркнула я. Проходящая мимо ведьмочка жизни удивленно на меня посмотрела и, судя по всему, намотала на ус, Уж больно резво она обратно в комнату нырнула, а потом вынырнула и поскакала вниз по лестнице. А еще говорят, что п а р н е й и девушек поровну в академии. Налицо нехватка адептов. Надо как-нибудь доложить д и р е к т о р у Потом, когда Аурелиана сцапают. В этой суматохе, если кто и заметил оборотня, то не придал этому никакого значения. «Какое там, когда такое внизу творится?» А парней в общаге всегда хватало. То эльфийские уши мелькнут, то волчий хвост привидится, то зомбик стихотворение под дверью читает посланный влюбленным некромантом. п о с л е д н я я кстати, совсем недавно б ы л а Это Кай все свой романтический потенциал на Миранду выплескивал. Мы с Дейкой уже делали ставки. «Захлебнется она все-таки или нет?» «Эх, жалко, мы на этой неделе на т р а к а н е бега не попали. Как же там без нас наши полосатики?» «Силия, спаси меня от этого волчары!» вырвал меня из задумчивости жалобный Стонари. «Сил нет уже терпеть!» «Ничего-ничего!» приговаривал в ответ Фабиан. потерпишь «Раз ведьмы нельзя доставать, так хоть ты мне за дымок ответишь!» «Это, конечно, интересная информация про нашу ведьминскую неприкосновенность. Но что он бедную мышку мучает?» «Фабиан», — окликнула я мотающегося от двери к двери оборотня, — «у тебя все работает?» Тот, насупив брови, остановился, а потом возвел глаза к небу. «Работает!» «Да не так, как надо. У меня из-за вашего дымка поиск активизировался». «Что у тебя активизировалось?» — не поняла я. «Поиск пары», — первым ответил мне ведьмак и, видя мой вопросительный взгляд, пояснил, пожав плечами. «У меня друг-оборотень». «Этот чертов поиск должен был только лет через цать активироваться». У меня должна была быть еще долгая бурная молодость. Молодость. Это не антидот, ведьма. Это амурная баланда какая-то. Да ты как-нибудь вздумал меня обидеть? Спокойно спросил Греку Фабиана, а тот вспомнил, что з е л ь е т о в основном готовил ведьмак, а я лишь нос засовывала в особо любопытные моменты. Под шумок мышка перелетела ко мне, и с облегчением присела мне на плечо. Даже обняла меня крылышками, радуясь освобождению. «Так если все работает, что жалуешься?» «Да у д о в о л ь с т в и я он теперь не может получить», шепнула мне на у х Арри. «Ему теперь надо свою оборотниху найти». «Именно оборотниху? Ну а что, мне интересно. Или г н а м е н я тоже может быть?» Бывалый любовник от слова «бывал», а ныне сверкающий глазами от бессилия оборотень не хотел прощаться с разгульной жизнью и зло порыкивал. Ни мне, ни в е д ь м а к он не ответил и, махнув рукой, пошел искать свое счастье за следующим поворотом коридора. «Ну, хоть с нас, с Дейкой, взятки гладки!» Нашла плюс в этой ситуации я. «Ага». «А я за чье-то цветовое сопровождение, отвечай!» Мышка теперь могла себе позволить немного подуться, намекая на участие ведьмака в окраске дымка. «Ари, я польщен, но ни один из моих талантов не имеет таких последствий!» Положа руку на сердце, сказал Грек, кивнув головой в сторону скрывшегося оборотня. «Похоже, ты опасна для общества». «Это еще почему?» Тут же п о д б о ч е н и л а с ь мышка, вскочив на лапки. «Ты местный Амур со стрелами-плевками. Только не стреляй в меня, молю!» Поднял руки вверх ведьмак, смеясь. А р и явно психанов и пробурчав что-то похожее на «все мужики, котчики болотные», влетела в открытую м н о й дверь нашей комнаты. г р э г только поднял ногу, чтобы переступить через порог следом за нами. когда, о в е д е н н а я до мышиного предела, летучая Амурша развернулась в воздухе и выпалила. «Зайдешь? Застрелю!» — и издала странные звуки ртом. Ведьмак оценил серьезность намерений Ари и не стал экспериментировать на себе. Послал мне воздушный поцелуй, пожелал спокойной ночи и был таков. Эх, перевелись в наше время с м е л ь ч и к и зато у меня теперь есть летучее оружие. Ночь без устали меня пеленала, но сегодня все было бесполезно, мне не спалось. Вот знаете, так бывает, идешь, в е д о м о е лишь мыслями об отдыхе и мягкой кровати, но как только окунаешься в перьевое блаженство, не можешь уснуть». а р и наотрез отказалась занимать бывшее логово Бакстера и сладко посапывала под моей кроватью. Я успела передумать обо всём на свете. Почему-то особенно расстраивало то, что г р е к так легко согласился ретироваться. Может, у него были другие планы? Заведя себя в очередной раз в мысленный тупик, я обычно давала себе виртуальный пинок и начинала думать о ком угодно, кроме ведьмака. Получалось неплохо. Один раз даже рекорд поставила. Минут пять о нем не думала. Правда, правда. Перед самым рассветом мне удалось провалиться в легкую дрему, но вместо будильника меня разбудила Ари, которая устраивала моим щекам телотрясение. «Да проснись же ты! Все пропустишь, Соня!» «Еще минутку!» с о н н а скидывала я ее лапки с себя, но они снова возвращались на прежнее место. «Через минутку этого уже может не быть», — паниковал летучий будильник. «Ну и пусть. Мне сейчас был важен только сон. Ну и дурында, такой сюрприз профукаешь!» За щечки меня больше никто не трепал. поэтому один глаз невольно открылся, чтобы проверить обстановку. Обстановка глаз порадовала, поэтому следом открылся и второй. Внутри где-то глубоко-глубоко проснулось ощущение чуда. Наша комната, самая обычная и без стихов совсем непримечательная, сейчас превратилась в покой принцессы. И пусть я была ведьмой по рождению, Но это не значит, что хоть раз в жизни не мечтала иметь такие покои.